Поднятый экран впустил волну свежего воздуха из зала, и включившийся софит ярким лучом выхватил из темноты сцены школьных артистов. Ника медленно возвращалась из своего видения. Она смахнула капельки моря с губ и с удивлением увидела на пальцах кровь. Ее нижняя губа была прикушена. Быстро облизав губы, она шагнула вместе со всеми вперед и приготовилась к выступлению. «На берегу не вы, начала она. позабыв о своем странном видении. В этот момент она была там, в умирающем от голода Ленинграде, рядом с таким же хрупким подростком, как и сама. Рядом с Таней, которая писала сведенными от холода и схудалыми пальцами свои страшные строки. Ника задумчиво брела по школьному коридору, все еще под впечатлением от пережитого, когда услышала брошенное в спину «Ты зачем ела собак?» Она обернулась и увидела предводителя шайки старшеклассников. Благодаря родителям-шишкам им все сходило с рук, и подростки считали себя королями школы. «Каких собак?» — опешила она. «Ну как же, все умерли, а ты осталась в живых. Значит, ты ела кошаков до да барбосов, поддерживаемый хохотом своих сотоварищей», — заявил он. «О чем говорить с дебилами?» Она покрутила пальцем у виска. «Ты, наверное, их жарила перед тем, как есть!» — раздался новый взрыв хохота. На следующий день, на большой перемене, Ника вместе с подругами вышла понежиться в лучах весеннего солнышка. Девочки прогуливались среди начинающих свести деревьев. «У нашей математички скоро опять начнется аллергия. Прямо перед экзаменом. Вот будет лютовать!» — произнес кто-то. «Зато будет легче списывать!» Она сквозь свои опухшие зеньки ничего не заметит. Их разговор прервала группа старшеклассников, преградившая путь. «Эй, Бухенваевский крепыш, мы тут тебе, как обещали, поесть привели!» обратился к Нике главарь. За его спиной дружки кормили бездомного пса. Это был общий любимец, который как на работу приходил к школе во время второго завтрака и никогда голодным не оставался. Вот и сейчас... Он тянул морду к недоеденному бутерброду в чьих-то руках. Подростки окружили девчонок, а их вожак достал зажигалку. «Ах да! Ты ведь жареные любишь!» Он поймал весело вертящийся хвост псины и щелкнул зажигалкой. Ника почувствовала, как необычайной силы ярость забурлила глубоко в груди и на какой-то момент сковала ее. Жалобный визг и запах паленой шерсти вывел ее из оцепенения. Пес пулю унесся прочь, А живодер со своими дружками давились от хохота. «Тебе, безмозглому откормышу, самому надо задницу подпалить!» Перекрывая смех подростков, прокричала она. В ее голосе было столько угрозы и ненависти, что веселье тут же прекратилось. Взбешенная Ника была готова вцепиться в наглую рожу главаря и уже сделала шаг вперед, как раздался звонок. Напуганная шайка быстро ретировалась, как будто важнее следующего урока, ничего не было. Подруги вернулись в класс с мыслями о предстоящем диктанте, и лишь защитницу собак ничто не тревожило. Во всем ее теле появилась та самая легкость из далекого детства. «Чему быть, того не миновать», — решила она, и начала списывать у соседки пропущенные предложения. Домой она шла, думая о случившемся. Если я владею глазом, сегодняшняя стычка не должна пройти бесследно. А герой дня и его дружки, едва дождавшись окончания занятий, понеслись с тюбиком момент к новой многоэтажке с ее чистыми и просторными подвалами. В полутемном подъезде было прохладно и, как во всех новостройках, пахло свежими бетонными блоками. Поджигатель собачьих хвостов первым спустился в подвал. За ним последовали его верные подпевалы. Где-то на верхнем этаже хлопнула дверь, заурчал мотор лифта, и подростки тут же нырнули в подвальный полумрак. Потянуло холодком, и приятели поспешили в давно облюбованную секцию, через которую проходила огромная труба с горячей водой. Знакомый закуток встретил уютным теплом и едва уловимым запахом момента. На полу Там и сям валялись использованные полиэтиленовые пакеты с остатками засохшего клея внутри. Как стая воробьев, подростки уселись на трубу и с замиранием сердца приготовились к вдыханию токсичных паров. Их главарь занял самое теплое место на стыке труб, где не было изоляции. Он с наслаждением ощутил разливающееся по всему телу тепло. Неторопливыми движениями он выдавил из тюбика клея в заранее приготовленный пакет и, передав тюбик соседу, Стал вдыхать испарения. Спустя минуту он расслабленно откинулся назад и, оторвав ноги от бетонного пола, прислонился спиной к стене. Труба под ним мягко качнулась и привычно провисла. Установленные на скорую руку крепежи уже давно расшатались от непредвиденной нагрузки и теперь с трудом выдерживали лишний вес. Но погруженным в мечты подростком было не до этого. Покачивающаяся под ними труба создавало ощущение божественной невесомости. На одурманенных лицах играла блаженная улыбка, и только губы их вожака были плотно сжаты и нервно дрожали. В токсической полудреме он пытался приподняться, но лишь сильнее раскачивал трубу. В конец одурманенной он с ужасом наблюдал за тем, как гладкие бетонные стены подвала начали дрожать, темнеть и трескаться, словно чернозем во время засухи. Воздух наполнился агрессивной пылью, которая тут же поглотила тусклый свет подвальной лампочки. Прячась от атакующей его пыли, он еще глубже зарылся лицом в полиэтиленовый пакет. Пыль сдалась и осела гарью от тускло-мерцающего факела, открыв стены средневекового каземата.